Глава 24 Через десять минут я уже вбегала в комнату Полины в модном белоснежном платье с гипюром, ощущая себя феей. Девочка плакала на кровати. «Привет!» – воодушевленно воскликнула я. Ноль реакции. Полинка продолжала глотать слезы. «Так, чего ревем? Дед вроде жив и здоров», – спросила, открывая шкаф. Вещей совсем не было. Вот от слова «совсем». Лишь брюки, джинсы и кофты непонятного размера. Никаких платьев. «У меня ничего нет. Как я пойду? Опять надо мной будут смеяться и называть чудовищем». «Я им назову. Садись», — сказала, показывая на кресло напротив зеркала с лампочками по периметру. Это единственное, что радовало в спальне. Если уж признаться, комната у Полинки была в ярких тонах, чем немного раздражала. Походу, тетя старалась. «Если все будешь делать быстро, то я намекну Максиму, что твоя комната похожа на покои клоуна, и пора тут все поменять». «Правда?» С надеждой переспросила она и тут же бросилась ко мне, забывая про слезы. «Мне даже стыдно сюда кого-то приглашать». «Я бы тоже не пригласила». Согласилась с ней, хватая расческу, радуясь, что резинки свои взяла. Не сомневалась, что у девочки ничего нормального нет, либо с рюшами, либо к черному наряду. «И зачем? У меня нет одежды». «Она будет, я гарантирую», — довольно сказала и подмигнула ей, расчесывая длинные локоны. Девочка прищурилась, а потом вздохнула, начиная наблюдать. А что хочешь сделать? Ты мне доверяешь? Да. Тогда сиди спокойно и не почемучкой. Поверь, ты будешь самая красивая и при этом довольно модная. Надеюсь. Вечно быть отстоем для всех не очень приятно. У них маленький словарный запас. Это простительно. Нужно запомнить. Конечно. И говорить об этом, когда необходимо, чтобы не расслаблялись. Тут Поля улыбнулась и счастливо добавила. «Ты теперь моя мама?» «Ну, не знаю». «А я бы очень хотела. Это будет здорово. У меня будет самая крутая мама на свете!» Засмеялась и проговорила. «Дальше будет видно. А пока нам нужно сотворить элегантную и в то же время чудесную прическу. Справишься?» «А ты сомневаешься?» «Нет». — воскликнула девочка и послала мне воздушный поцелуй. Через десять минут прическа была готова. Не успела я внести последний штрих невидимкой и хлопнуть в ладоши, вглядываясь в это произведение искусства, как в дверь постучали. — Можно? — послышался голос Алины, которая вошла в спальню, придерживая белоснежное гипюровое платье. — Чудесное мини-платье, как я и хотела. Алинка молодец. — Купила то, что нужно. Будто вместе ходили. Притом, за двадцать минут успела. «Ох!» Воскликнули мы с Полиной в один голос. «Вам повезло! Я кое-как отодрала платье на кассе у покупательницы!» «Ого!» Выдохнула Полина, всматриваясь в нежное платье. «Такое классное!» Алина посмотрела на меня и, подмигнув, сказала. «Сама в восторге!» «Но давайте поторапливаться, чтобы не опоздать». «Но тетя Алина, дедушка не любит, когда ты приезжаешь». Алина усмехнулась и довольно заявила. «Твой папа сказал, что нас за шиворот притащит, если не поедем. Сегодня мы должны быть. Так что дед пусть свои претензии старшему внуку высказывает. У нас не было шанса сопротивляться». «Ох, а мой папа классный, умеет убеждать». «Ну, не могу, конечно, не согласиться, но есть кое-какие замечания!» Заметила Алина и, положив платье на кровать, расстегнула молнию. «Ну давай, принцесса, запрыгивай!» Пока Поля возилась с платьем, Алина обратилась ко мне. «Мы как раз мимо магазина «Детский мир» проезжали, поэтому удачно свернули и купили». «Спасибо!» – поблагодарила ее. «А туфли?» «Кроссовки белые идеально подойдут. Кстати, я тоже в таких!» Сказала и подмигнула Полине, тут же обнявшей меня. «Спасибо, а то я думала, что опять с мозолями буду». «Не волнуйся, сегодня будешь принцессой с удобствами». «Здорово!» И мы принялись поспешно помогать Полине. Когда справились, девочка рванула к зеркалу и стала вертеться во все стороны. «Ух ты! Какая я классная!» «А ты сомневалась?» Поинтересовалась и подошла ближе. «Я ни капли не сомневался!» Раздался голос Кувалова, который заглянул в комнату. Он стоял в рубашке с коротким рукавом и в светлых брюках. Кстати, это я выбрала за три минуты. Выглядел отлично, как и мы. Вся семья в светлом, в одной цветовой гамме. «Мы опаздываем!» Последняя фраза заставила вздрогнуть, и посмотреть на время. «Тогда спешим». «Да, будем знакомить тебя с дедушкой». Довольно сказала Полина, хватая отца за руку, двигаясь с ним по коридору. Мы следом. «Да уж, жаль, что я не могу этот момент пропустить». Заметила и близко приблизилась к Алине. «И как вчера доехали?» На мой вопрос без страха покраснела, а потом сказала «Не поверишь, мне стало плохо на самом интересном моменте ссоры. Переборщила с алкоголем. И проснулась я не от поцелуя и желанных слов, любимая, вот твой кофе. От приказа подняться, так как едем к дедуле». «Ох, да уж, так что непонятная ситуация. Но я буду действовать согласно инструкциям, видишь?» Тут она показала на свое чудесное облегающее платье бордового цвета, демонстрирующее ее шикарные длинные ноги. «Когда увидел, чуть не подавился». «Слюнями?» «Водой. Пил как раз». «Ох, ага. Десять минут спорили о том, что я должна это снять». «И ты выиграла?» «Да. Сказала, что в нем поеду, а куда не важно». «Да ты войну объявила». «А как иначе? Прикинь, я вышла из ванной комнаты, а он разговаривает с этой медсестричкой, объясняясь, почему вчера ушел. Хотелось его прибить, но решила довести». «Ну, иногда не помешает треснуть, если уж оправдывался перед этой медсестричкой». «Да? Учту. Кстати, не против, если буду звонить и консультироваться?» «Ну, я, конечно, немного по другой части». Ну и в это отлично ориентируюсь. Тогда договорились, подруга. Довольно выдала Алина и направилась к черной иномарке, где ее дожидался муж, с недовольством наблюдая за ней. Заметив мой взгляд, Стас махнул рукой и направился к водительской двери. Я же поспешила к гаражу, куда только что вошли Максим и Полина. Подъехали к огромному дому-замку, в прямом смысле этого слова, и остановились на приличном расстоянии у высокого кирпичного забора. Пришлось, так как проехать ближе было невозможно. Машин, видимо-невидимо. Такое впечатление, что полгорода сюда наехало, как на день города в центре. Захотелось вернуться домой. — А ты когда сказал, что здесь будут все свои, так пошутил, да? Уточнила я у Максима, начиная нервно теребить подол платья. «Я никому не дам тебя в обиду». От его слов сразу успокоилась. А когда рука Полины накрыла плечо, так совсем забыла о переживаниях. «Папочка не даст своих любимых девочек в обиду. Правда, папа?» а -а...? Растерялась от таких слов в свой адрес. «Любимая девочка очень даже подходит». Но с чего такие выводы? Максим что-то дочери сказал? «Папа вчера так сказал, когда со мной пил чай на дереве». Тут она наклонилась и тихо сказала. «Весь торт съел. Ты ведь мне еще купишь?» «Ничего страшного. Папа купит», — успокоила ее. «Я все слышу, если что. Торт не проблема. Главное узнать, где такие вкусные продаются». «Непременно расскажу», – заверила этого сладкоежку. «У нас с Полинкой появился конкурент». «Так что не переживай, папа нас в обиду не даст». «И меня?» – не удержалась я от вопроса. «Что ходить вокруг да около? Сразу в лоб, чтобы не умереть от любопытства и догадок». «И тебя!» Он так и сказал, когда пришло уведомление, что ты в клуб поехала. Папа громко удивился и сразу поехал за тобой. Моментально посмотрела на притихшего Максима. То есть, уведомление? Он меня отслеживает. Я переживал. Нагло так заявил мне Кувалов, будто не при делах. Ты такая одна, не мог рисковать. А мы с дочерью твердо решили тебя пленить. «Да!» — с восторгом поддержала Поля. «Мы тебя пленим своей любовью! Ты нам очень-очень, ну очень-очень, очень нравишься! Вот как!» «Ух, меня еще так не пленяли!» Довольно пропела и с прищуром посмотрела на Максима, четко предупреждая. «Жучок и все программы, что умудрился мне поставить, все убрать. Понятно?» — Без проблем. Когда замуж выйдешь, чтобы спокойнее было. Ты ведь непредсказуемая. — Нет уж, сегодня, сейчас. И я еще невестой не побыла, чтобы замуж выходить. — А мне кажется, что ты в этом статусе порядком задержалась. Усмехнулась. Задержалась, это точно сказано. Но там я была фальшивой невестой при женихах. А тут все как надо». И прошу заметить, конфетно-букетный период никто не отменял. Я подумаю, стоит ли связываться с таким подозрительным мужчиной. «Папа хороший! Он так и сказал, что тебя никому не отдаст. Мы с ним все решили». «Да?» «Поль», — как-то напряженно произнес мужчина. «А что папа еще сказал?» С улыбкой поинтересовалась я у Полины. «Как же мне повезло с этой чудесной девочкой! И догадываться не нужно. Внимательная и шустрая папина дочка все знает». «Что не обижал тебя и найдет того, кто это сделал?» «Да? Какой у тебя папа? Хороший!» «У нас!» — поправила Полина. «Только вы не ссорьтесь! Теперь я не позволю вам ссориться!» «Мы не будем!» — согласилась я тут же кидая фразу Максиму. «Только без слежки». Послышался стук в стекло. Нам усердно стучали Стас и Алина, весело жестикулируя руками, намекая, что нужно идти, а не трепаться. Вот так мы дружной компанией вошли в дом, где через шаг толпились люди, беседуя на светские темы. Если честно, я надеялась затеряться и не дойти до дедульки. Но чудо не случилось через несчастные пять минут мы приблизились к небольшой группе людей среди которых приметила знакомого дедушку которого обворовали рядом со спортивным центром кувалова с днем рождения произнес максим обнимая именно этого старика мой внук максим я рад что ты пришел я ждал тебя познакомься «Это моя невеста Юлия». Тут наши взгляды встретились, и он улыбнулся мне. «Ну, здравствуй, Юлия. Очень рад. Не ожидал, что Максим найдет такую чудесную девушку». «Как себя чувствуете?» Вежливо спросила я. «Хорошо. Получается, то, о ком ты говорила, это Максим? Как я понимаю, все благополучно решилось?» Покраснела, чего не ожидала. Такие вопросы при Максиме. Он ведь догадаться может. «Вы знакомы?» Произнес Максим, обнимая меня за талию. «Да, совсем недавно. Кстати, с нами приехала чудесная девочка, ваша правнучка», сказала я и, дернув Полину за руку, вывел ее к деду. Девочка боялась дышать, поэтому обняла ее и проговорила. — Пора вам познакомиться поближе. Полина, это твой дедушка. — Привет, дедушка. Я Полина. — Ну, обними своего старика. С восторгом выдал седой мужчина и потянул к себе правнучку, обняв ее. — Какая встреча! Тут раздался мужской голос. Очень даже знакомый. Слышала где-то, причем недавно. Все стали оборачиваться, чтобы посмотреть на прибывших гостей. Ими оказались уже знакомый Юрий, несостоявшийся заказчик-жених, и моя сестра Алиса. Только сейчас она выглядела иначе, эдаким миленьким ангелочком. Но при ее внешности это можно сделать. Главное — поработать над поведением и фразами. Одно смущало. Что она тут потеряла? «О!» «И Юрий здесь!» С восторгом произнес дедуля. «Здравствуй, дедушка! С днем рождения! Выглядишь замечательно!» «А кто это с тобой? Неужели невеста? Сегодня день чудесных сюрпризов!» «Нет, Алиса, моя хорошая знакомая!» Произнес Юрий и посмотрел на меня, обдавая хищным взглядом. Что-то задумал. «Здравствуй, Юлия!» «Или лучше Евгения? Как тебе обращаться сегодня?» «Вот же мерзавец!» «Так и хотелось ему заехать кулаком по идеальному лицу!» Тут увидела, как Алина схватила Полину и повела на выход. Она, как и я, понимала, что сейчас начнется представление. «Почему Евгения? Вы знакомы? Ничего не понимаю!» Начал дедушка. «Да, мы знакомы!» Юлия – профессиональная обманщица, работает невестой на час. Да уж, вот это представил. О чем ты говоришь? С возмущением сказал дед, делая шаг ко мне, вглядываясь в мое лицо. Да, она работает невестой на час и уже много лет. Она обманывает всех и притворяется. Влезла в разговор Алиса, приблизившись к деду. Вот что у меня за сестра! Столько зла мне преподнесла, что пора уже обрывать родственные связи, как и защищать от всех негодяев. Ничему меня жизнь не учит. А еще она получает за это большие деньги. Подлая и хитрая дрянь. Не успокаивалась сестра. Моментально вся побледнела. Это прозвучало ужасно. «Что?» произнес дед. Он глянул на меня, а потом на Максима. «И ты привел ее сюда, в мой дом? Как ты посмел?» Кувалов спокойно приблизился и обнял меня за плечи, прижав к себе. «Юлия – первоклассный тренер по тайскому боксу и кикбоксингу. Она невероятная девушка, с которой я хочу быть». То, что тебе нравится или не нравится, меня совершенно не волнует, ведь это моя жизнь, и оправдываться я не намерен. Тебе нужна достойная жена. Слова деда меня задели. Развернулась к нему и гневно выдала. Вы так ничего и не поняли. Я не знал, кто ты на самом деле. Может, ты все спланировала. Я не собираюсь оправдываться и доказывать что-то. Ничего плохого я не сделала, чтобы за что-то извиняться. Но ты... Не успев приобрести, вновь теряете. Если считаете меня недостойной, я могу уйти. Но знайте, я не знала, что вы и тот дедушка, с которым познакомилась на улице, одно лицо. Нет. Сегодня я шла к огнедышащему дракону, сердце которого не знает любви. И нашла его. А теперь я, пожалуй, пойду». «Прежде чем мы уйдем, ты должен знать причину нашего появления», – выдал Максим. «Что? Разве не на мой?» Юрий задумал нанять профессиональную невесту и уговаривал ее пойти на это мероприятие. «Как и ты», – рявкнул Юрий. «Мои причины никак не связаны с тобой, дед. Это мое личное дело». А вот то, что твой внук посмел натравить на Юлю всех родителей детей, с которыми она занималась, это уже серьезно. Не понимаю, зачем он это сделал? Лишить ее заработка, чтобы пошла к тебе. А причину, что он указал, это уголовная статья. Он оболгал ее, лишив всего. Старик посмотрел на внука и спросил. «Зачем ты это сделал?» Я не делал. Что за бред? Я проверял ее. У меня есть записи звонков и распечатки. Занимался этим все утро, поэтому мы опоздали. Кстати, если Юлия пожелает, то подаст в суд. Мой юрист уже готовит документы. Нет, все не так. Родители не так поняли. Постойте, это Алиса так сказала. Я разговаривал по телефону. Я ничего подобного не просил. Что? «Ты дал мне тот лист, где было все написано, а я читала. Он заплатил мне!» С обидой заявила сестра и обратилась ко мне. «Юля, прости. Я не знала, что это может привести к суду. Я не понимала. Ты ведь не будешь подавать на меня?» Как была без мозгов, так и не обзавелась ими. Тут все как всегда, без перемен и надежд. «Почему?» Громко спросила я у Юрия. «Что я тебе такого сделала?» «Я...» Тут Юрий разлохматил свои идеально уложенные волосы. «Я увидел тебя в компании Максима и понял, что он нанял тебя. Но позже, когда ты стала заниматься с его дочерью боксом и когда он пригласил тебя жить в своем доме, я понял, что все усложнилось и не смогу уговорить, если не подтолкнуть к этому». «И ты подтолкнул?» С яростью в голосе рявкнул Максим. «Я действительно верил, что она откажется, когда поймет, какой ты. А потом я приехал к тебе на работу, чтобы поговорить, и увидел, как напали на деда, а Юлия помогла ему. Я наблюдал и видел, что она понравилась деду, и решил во что бы то ни стало сделать ее своей невестой. Именно поэтому я нашел нужные рычаги давления, чтобы лишить ее работы». Раздались громкие хлопки. «Это я хлопала этому идиоту!» Подошла и как можно эффектнее спросила. «И как? Доволен?» «Прости. Я хотел как лучше. Ты ведь не видела, какой я человек?» «Я бы тебе понравился». «Я увидела». «Нет, я бы постарался». «Постарался?» Переспросила А в следующую секунду ударила его кулаком в лицо. От чего его снесло на пол? Урод. Если ты не позвонишь всем родителям и не принесешь извинения, то я тебе все кости сломаю. А если не справлюсь, попрошу Максима. Понял? Я. Я спрашиваю, ты понял? Да. Вот отлично. И еще. Посмотрела на довольного Кувалова и сказала. Я сделала правильный выбор. Мой мужчина самый лучший. Пусть и с тяжелым характером, но я тоже не подарок. А ты – просто ничтожество. Слыша, как все шушукаются, я мило улыбнулась, понимая, что нужно закругляться. Прошу простить за разборки. Не думала, но справедливость не дремлет. Так что всем всего доброго и прощайте. Только сделала шаг, как услышала. «Юля, постой!» Это дед мне в спину прокричал. Медленно обернулась и увидела его улыбку. «Куда собралась? Я тебе еще не все фотографии показал. Да и правнучке хотелось бы похвастаться, какая у нее прабабушка была». «А что, уже подхожу?» Не удержалась от вопроса. «Не то, я сказал. Уж прости, старика!» Пробормотал он и посмотрел на Максима. «Хороший выбор, внучок!» В этот момент из ниоткуда выросла Алина с Полиной со словами. «Я бы тоже не отказалась послушать и посмотреть!» Отмечая, как дедуля прищурился, напомнила. «Пока еще жена вашего внука Стаса!» «Она у меня шутница, дедушка!» вмешался в разговор Стас и обнял девушку за талию. «Алина, моя жена!» «Ваши жены напоминают мою галку. И куда я смотрел?» «Главное, дедушка, что ты, наконец, прозрел!» громко заявила Полина, и все засмеялись.